Анатолий Днепров, «Глиняный Бог». Глава первая. Пустыня. Здесь я впервые увидел мираж. Линия горизонта трепетала и извивалась в потоках раскаленного воздуха. Иногда от песчаного моря вдруг отрывался огромный ком светло-желтой земли и повисал на некоторое время в небе. Затем фантастический небесный остров опускался, расплывался и снова сливался с пустыней. С каждым часом жара становилась сильнее, и все более причудливо выглядели бескрайние пески. Сквозь колышущийся горячий воздух, как сквозь кривое стекло, мир казался изуродованным. В песчаный океан глубоко врезались клочья голубого неба, высоко вверх, Всплывали песчаные дюны. Нередко я терял из виду едва заметные контуры дороги и с опаской поглядывал на шофера. Высокий и молчаливый араб напряженно всматривался воспаленными глазами в раскаленную даль. Густые черные волосы были покрыты серой пылью. Пыль была на смуглом лице, на бровях, на потрескавшихся от жары губах. Он, казалось, отрешился от всего и слился воедино с автомобилем. И эта отрешенность и слияние с ревущим и стонущим мотором почему-то придавало мне уверенность, что мы едем по правильному пути, что мы не потеряемся в безумном хороводе желтых и голубых пятен, которые обступали нас со всех сторон по мере того, как мы углублялись в пустыню. Я посмотрел на пересохшие губы шофера, и мне захотелось пить. И вдруг я почувствовал, что мои губы тоже пересохли. Язык стал жестким и неповоротливым. На зубах скрипит песок. Из кузова машины я перетащил на переднее сиденье свой дорожный саквояж и извлек термос. Я выпил залпом две кружки холодной влаги, которая здесь, в пустыне, имела необычный… Почти неземной вкус. Затем я налил еще кружку и протянул ее шоферу. «Пей!» Он не отвел глаз от дороги и только более плотно сжал губы. «Пей!» — повторил я, думая, что он не слышит. Тогда шофер повернул ко мне лицо и холодно взглянул на меня. «Пей!» — протянул я ему воду. Он изо всех сил нажал на педаль. Машина резко рванулась, и от толчка вода выплеснулась мне на колено. В недоумении я несколько секунд продолжал держать пустую кружку. Мне показалось странным, что он отказался от воды. Прошло мучительно много времени, прежде чем пустыня снова стала холмистой. Дорожная колея совсем исчезла. Шофер ловко объезжал высокие дюны, чутьем выискивая твердый грунт. То и дело, переключая передачу на переднюю ось, чтобы машина не увязла в глубоком песке. Очевидно, этот путь ему приходилось преодолевать много раз. Было почти четыре часа дня, и до места назначения оставалось ехать не более часа. Когда в Париже, в маленьком особняке на улице Шентийон, мне рассказывали про эту дорогу, я решил, что меня просто пугают, не желая взять на работу. Высокий и тощий американец Уильям Бар говорил мне тогда, «Не воображайте, что вам предлагают рай земной. Худшего ада и не придумаешь. Вам придется жить и работать в настоящем пекле, вдали от всего того, что мы привыкли называть человеческой жизнью. Я не знаю точно, где это находится, но мне известно, что где-то на краю света Божьего, в самой пустынной пустыне, которую только можно себе вообразить. «Может быть, вы мне все же скажете хотя бы приблизительно?» спросил я. «Приблизительно? Пожалуйста, где-то в Сахаре. Впрочем, в Агадире вас встретят и повезут куда нужно. Больше я ничего не знаю. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет». Я вспомнил объявление, которые я накануне прочитал на улице Дюбек. Молодой, не боящийся трудностей химик-лаборант требуется для работы вне Франции. Выдающиеся возможности в будущем после завершения исследований. Возможны денежные и другие награды. Уникальная специализация. Рекомендации не обязательны. Желательно знание немецкого языка. Обращаться улица Шантийон, 13. Я согласился, и за этим последовал аванс в размере двух тысяч франков. Затем короткое прощание с матерью, документы, которые мне почему-то выдали в американском консульстве. Дальше Марсельский порт, Гибралтар, шторм в Атлантике, Агадир. И вот я здесь, в этом бескрайнем песчаном море. Солнце грело оранжево-красным светом, когда вдруг... Из-за неровной линии горизонта появилось что-то, что не было миражом. Автомобиль наезжал на свою быстро вытягивающуюся тень. Проваливаясь в глубоком песке, он приближался к ярко-красной полосе, которая постепенно вырастала над землей, превращаясь в бесконечную ограду. Она убегала на север и на юг, и ее границы терялись за песчаными холмами. Казалось, вся пустыня была перегорожена глиняной стеной пополам, а в центре стены виднелся темный квадрат, который по мере того, как мы приближались, принимал очертания огромных ворот. Ограда была очень высока. По ее гребню в четыре ряда была протянута колючая проволока. Через равные интервалы над проволокой возвышались высокие шесты с электрическими лампами. Лампы блестели кроваво-красными звездами в лучах заходящего солнца. У ворот справа и слева можно было различить два окошка. Мы подъехали к стене вплотную, и я вспомнил слова Уильяма Бара: «На краю света Божьего». Может быть, это и есть край света? Это здесь, хрипло произнес шофер, медленно выползая из кабины. Несколько секунд он стоял скрючившись потирая колени затекших ног. Я достал из автомобиля свои немногочисленные пожитки, чемодан с бельем, саквояж и стопку перевязанных бечевкой книг. И пошел к воротам. Они походили на гигантский конверт, по углам запечатанный стальными печатями, болтами. Шофер подошел к правому окошку и постучал. В нем мгновенно показалось темно-коричневое лицо. Последовал негромкий разговор на непонятном мне языке. Затем послышалось слабое гудение, и ворота медленно раскрылись. За стеной я ожидал увидеть что-нибудь вроде города или поселка. Но, к моему изумлению, там оказалась вторая стена. Такая же высокая, как и первая. Шофер вернулся к машине, включил мотор и медленно въехал в ворота. Я пошел следом. Машина свернула направо и поехала вдоль коридора, образованного двумя стенами. Здесь было уже совсем темно. Возле ворот находилась большая глиняная пристройка, у которой стояли часовые в военной форме с карабинами наперевес. Тот, мимо которого я проходил, вытянул шею, приглядываясь к моему багажу. Так я шел за машиной минут пять, пока мы не остановились у небольшой двери во второй стене. Шофер снова вышел из машины и постучал. Дверь сразу же открылась. На пороге появился человек. — Входите, господин Пьер Мюрдаль, — произнес он на чистейшем французском языке и протянул руку к моим вещам. — Давайте познакомимся. Мое имя Шварц. — Я покорно вошел. Позади заревел автомобиль. Араб шофёр остался за оградой. У нас формальностей немного, объявил Шварц, когда мы подошли к небольшой брезентовой палатке. Будьте добры, ваш диплом, письмо от мистера Бара и вашу воду. И что? переспросил я. Воду. У вас, наверное, есть с собой вода в термосе или в бутылке? Есть. «Вот ее-то вы и должны сдать». Я к Вояше и передал ему документы. «А зачем вам моя вода?» «Мера предосторожности», — ответил он. «Мы боимся, чтобы с водой к нам сюда не попала какая-нибудь инфекция. Вы ведь знаете, здесь, в Африке». «А, понимаю». Он скрылся с моими документами и термосом, а я огляделся вокруг. Прямо передо мной вытянулись три длинные постройки барачного типа. Дальше, направо, виднелся трехэтажный дом и рядом с ним здание, похожее на башню. Позади построек выделялась светлая полоска изгороди, а за нею я рассмотрел нечто поразившее и даже испугавшее меня. Верхушки необыкновенных пальм. Они казались ярко-алыми на фоне пурпурного... Почти фиолетового вечернего неба. Я бы никогда не поверил, что это пальмы. Но уж очень характерными были их кроны. Их резные широкие листья, их гофрированные стволы. И все же, цвет их листьев был слишком алым. Таким же, как цвет окрашенных солнцем бараков. «Оазис салых пальм», — подумал я. Солнце зашло, быстро сгущались сумерки. Здесь, в пустыне, вечер длился всего несколько минут. Затем внезапно наступает кромешная тьма. Потускнели бараки, исчезли алые пальмы, и все погрузилось во мрак. Сразу стало прохладно, вспыхнуло электричество, бесконечный ряд электрических ламп вдоль изгородей. Из палатки вышел Шварц. В руке у него был электрический фонарик. «Ну вот и все. Теперь я провожу вас в вашу комнату. Извините, что вам пришлось немного подождать. Это не очень приятно после утомительной дороги». Он взял мой чемодан, и мы медленно зашагали по глубокому песку к дальним постройкам. Глава вторая. Морис Пуассон. «К сожалению, после окончания университета все мы такие», – лениво произнес Морис Пуассон. «Требуется много времени, прежде чем мы поймем, что сейчас границ между различными научными дисциплинами нет. Получается так, университетский курс существует сам по себе, а практика – сама по себе». И все из-за того, что в университете засилье старых консерваторов, вроде профессоров Переньи, Вейса и прочих наших корифеев. «Они не только наши, это корифеи всей науки, ими гордится Франция», — возразил я, рассматривая инструкцию к кварцевому спектрографу. «Сегодня Пуассон пришел рано. По расписанию наша работа начиналась в одиннадцать утра. Он уже пришел в девять, едва я начал завтракать. Я перестал читать инструкцию и взглянул ему в лицо». «Скажите мне, пожалуйста, что же мы здесь делаем? Вот уже неделя, как я живу между этими двумя глиняными стенами, и все еще не понимаю, что здесь происходит. Меня волнует неизвестность. Еще никто толком мне не сказал, зачем я сюда приехал». Морис грустно улыбнулся и подошел к окну. Он посмотрел куда-то вдаль и как будто про себя заговорил. «Вы здесь неделю, а я уже скоро три месяца. Если вы думаете, что я могу ответить на все ваши вопросы, то вы глубоко ошибаетесь. Я и не задаю их себе. К чему?» Он повернулся ко мне. «Впрочем, могу дать вам один совет. Берегите нервы. Не думайте ни о чем, что выходит за пределы ваших обязанностей. Вы лаборант, хорошо?» Сейчас вам необходимо изучать спектрофотометрию и научиться делать химические анализы средствами физической оптики. «Да, но ведь я химик. Понимаете, химик». Он пожал плечами и снова отвернулся к окну. Ни с того ни с сего вдруг спросил. «Вы обратили внимание, что все оптические приборы здесь фирмы Карла Цейса?» да. «Цейс – хорошая немецкая оптическая фирма. Помните, как в университете мы дрались за право сделать практическую работу на цейсовском микроскопе?» Пуассон, как и я, окончил Сорбоннский университет, только годом раньше. Он специализировался по физической химии. До встречи здесь я его не знал. Его представили мне на третий день моего приезда. Родом он был из Руана. О Париже он меня ничего не спрашивал. Сначала он держался со мной сухо, с подчеркнутой важностью. В перерывах между занятиями мы рассуждали о науке вообще. Итак, теперь вы знаете, как устроен этот прибор. Прошу вас рассказать по порядку методику спектрального анализа. Я закрыл инструкцию и, как когда-то перед профессором, на экзамене начал. Вначале нужно включить водородную лампу и с помощью конденсорной линзы изображение кварцевого окошка спроецировать на входную щель спектрографа. Затем закрыть диафрагму. Между щелью и конденсором поместить кювету с исследуемой жидкостью. Вставить кассету в камеру спектрографа. Открыть ее, открыть диафрагму и сделать экспозицию. После закрыть диафрагму, отодвинуть водородную лампу поставить на ее место вольтовую дугу с железными электродами, передвинуть пластинку в кассете на одно деление и проэкспонировать свет железной дуги. После этого проявить пластинку, высушить ее и профотометрировать. «А зачем необходимо экспонировать железную дугу?» – спросил он, развалившись в кресле и закрыв глаза. «Чтобы сопоставить всем участкам спектра линии железа, частоты которых известны. «Кому они известны?» «Вам они известны?» «Мне?» «Пока нет. Они вот здесь, в этом каталоге». «Правильно», — произнес он. «Научитесь читать спектр железной дуги по памяти. Это не очень трудно. Нужно запомнить всего каких-нибудь двести цифр. Говорят, грабер не любит, когда при работе заглядывают в справочники». Я кивнул головой и через минуту спросил, «А кто он такой, этот грабер?» Моррис несколько раз прошелся по комнате, затем почему-то открыл стоявшие на столе аналитические весы и легонько тронул пальцем позолоченную чашку. Вместо ответа на мой вопрос он вдруг спросил, «Вы спирт пьете?» Я ничего не ответил. Положив инструкцию на стол, где стоял спектрограф, я вышел в соседнюю комнату. Здесь, в десяти шкафах, расположенных вдоль стен, находились химические реактивы. Когда впервые мне показали место, где я буду работать, меня больше всего поразило обилие реактивов. Это были лучшие реактивы, о которых я когда-либо слышал. Огромное количество неорганических и органических соединений фирмы Кальбаума, Шеринга, Фарбен Индастрии. По моим подсчетам, здесь было около пяти тысяч банок и пузырьков всех размеров и цветов, аккуратно расставленных в соответствии с принятой химической номенклатурой. В отдельном металлическом шкафу, из которого поднималась широкая вытяжная труба, хранились растворители, органические жидкости всевозможных классов. Я открыл этот шкаф и быстро отыскал этиловый спирт. «Вы пьете разбавленным или так?» Спросил я и протянул ему спирт в мензурке объемом в четверть литра. «А вы? Впрочем, вам еще рано. Дайте стакан воды». Полосон выпил спирт большими глотками и, не переводя дыхание, прильнул к воде. Лицо его сделалось красным. Из глаз потекли слезы. Он сделал несколько глубоких вздохов. «Так вы спрашиваете, кто такой грабер?» «Хм, это сложный вопрос. По-моему, Граббер талантливый химик. И не только химик. Он, должно быть, разбирается и в физике, и в биологии. Говорят, этот человек, глядя на все вот так, как я сейчас смотрю на вас...» Морис уставил на меня быстро мутнеющие глаза. «Сразу же скажет, какова концентрация хлористого натрия в вашей крови». Сколько пепсина выделилось в вашем желудке от того, что вы пошевелили пальцем? Насколько повысилась концентрация адреналина у вас в крови? Потому что вы его, грабера, испугались. Какие железы внутренней секреции у вас заработали, когда он вам задал вопрос? Насколько ускорился в вашем мозгу окислительный процесс, когда вы стали думать над ответом? И так далее, и тому подобное. Грабер на зубок знает всю сложную химическую лабораторию человеческого организма». «Это очень интересно», – произнес я. Мне стало немного жалко Морриса. После выпитого спирта он потускнел, сжался, превратился в жалкого потерянного человека. Я хотел было предложить ему идти домой, но вдруг подумал, что пьяный он более охотно ответит на волновавшие меня вопросы. «Это очень интересно. Однако имеют ли его научные таланты какое-либо отношение к тому, что мне придется делать?» Морис засмеялся и покачал головой. Подойдя ко мне совсем близко, он в самое ухо прошептал. том том-то и дело, что Грабер, наверное, хочет сделать одну злую штуку. Я догадываюсь, что он хочет сделать. Впрочем...» «Я ничего не знаю. Никто ничего не знает. И вообще, к чему этот дурацкий разговор? Слышите? Никаких вопросов. Я иду отдыхать, а вы потрудитесь снять спектры поглощения пяти растворов органических веществ. Любых, какие вам вздумается. Завтра я приду и проверю». С этими словами Пуассон, покачиваясь и задевая за углы столов, нетвердой походкой вышел из лаборатории. Я долго смотрел ему вслед. На следующий день после моего приезда Шварц изложил мне то, что он назвал распорядком дня. Жить я должен был тут же, при лаборатории. Выходить из помещения без надобности не полагалось. Прогулку разрешалось совершать три раза в день, Да и то только вдоль барака, где я жил. Час утром, два часа в полдень и час вечером. Это был почти арестантский режим. Завтрак, обед и ужин мне приносил в термосах закутанный с ног до головы в белый бурнус араб. Я был совершенно уверен, что он либо глухонемой, либо ровным счетом ни слова не понимает ни на одном языке, кроме своего». Либо имеет строгие инструкции со мной не разговаривать. Все вопросы, которые могли у меня возникнуть, я должен был решать со Шварцем. Он регулярно навещал меня два раза в день, а иногда и чаще. Всегда очень любезный и веселый, он справлялся о моем здоровье. Спрашивал, не написал ли я письма своим родителям и знакомым. «Добрый день, господин Мюрдаль!» — вдруг услышал я его голос над своей головой. «Добрый день!» — ответил я сухо. «Итак, вы, говорят, освоили спектральный анализ, не правда ли?» — спросил он добродушно, усаживаясь в кресло и закуривая сигарету. «Не знаю, я еще не пробовал. Во всяком случае, с теорией у вас все в порядке». Я пожал плечами. Наверное, Пуассон доложил ему о моих успехах. Я хотел бы, чтобы вы продемонстрировали мне, как вы собираетесь выполнять спектрофотометрирование растворов. Ни слова не говоря, я извлек из ящика стола цилиндрическую кварцевую кювету. Войдя в препараторскую, я взял из шкафа первый попавшийся пузырек, высыпал на ладонь немного вещества и бросил его в плоскодонную колбу. Затем из крана я налил воду. Когда раствор был готов, я стал заполнять кювету. В этот момент Шварц тихонько засмеялся и сказал, «Достаточно, Мюрдаль, все очень плохо. Можете не продолжать». «Но еще ничего не сделано», — возразил я. «Мой дорогой химик», — ответил он все с той же бесконечно любезной улыбкой, — «вы уже сделали все, чтобы ваш анализ никуда не годился». Я зло на него взглянул. «Да». Протянул он задумчиво. Пост, он, видимо, неважный инструктор, очень неважный. Он потрогал нижнюю губу. Вы хотите знать, почему ваш анализ никуда не годится? Во-первых, вы насыпали реактив на руку и этим его испачкали, ведь ваши руки грязные. Не обижайтесь, они грязные в химическом смысле. Малейшие следы пота, закристаллизовавшихся в клетках солей, Осевшая на руках пыль, все это вместе с реактивом попало в раствор. Далее вы не взвесили реактив. Вы не знаете, какое количество вы его взяли. А не зная концентрации раствора, нельзя судить о спектрах поглощения. Далее вы растворили реактив в воде из-под крана. А она в химическом отношении тоже грязная. Вы не вымыли кювету вы понимаете сколько ошибок вы наделали за одну минуту он засмеялся и добродушно похлопал меня по плечу а я совершенно уничтоженный чувствовал как краска заливает лицо ну ничего вначале это бывает только я вас очень прошу не поступайте так впредь ведь вам в будущем предстоит очень ответственная работа и уж если вы будете делать анализы «Доктор Грабер должен в них верить. Понимаете?» «Да. А теперь давайте знакомиться по-настоящему». Продолжал он все тем же веселым тоном. «Мое имя Шварц. Фридрих Шварц, доктор химии из Боннского университета. Я руковожу этой лабораторией, а вы – мой лаборант. Вы будете работать под моим руководством. И я надеюсь, будете работать хорошо». «Теперь отработайте то, что вам сказал Пуассон, но только чисто. На каждый спектрофотограмме поставьте название вещества, растворитель, концентрацию раствора, время экспозиции, время проявления пластинки. Вечером я проверю. Пока, до свидания». Доктор Шварц, все еще улыбаясь, направился к выходу. И вдруг он остановился и сказал. Кстати, я вам запрещаю поить пуассона спиртом. Запрещаю пить и вам. Если у вас появится желание выпить, скажите мне. Здесь у нас есть чудесные коньяки. Мартель, Наполеон, что хотите. Глава третья. Наука требует уединения. Мир, в который я попал, оказался не таким бескрайним, как мне показалось вначале. На расстоянии около километра к северу от моего барака возвышалась ограда, отделявшая от территории института то, что я про себя окрестил оазисом алых пальм. В действительности пальмы не были алыми, но не были и зелеными. Днем цвет их листьев казался оранжевым, почти под цвет песка. Из разговоров с Пуассоном я узнал, что главный въезд на территорию института Расположен в северной стене у ее северо-восточного угла. Через эти ворота к Граберу прибывали различные грузы, материалы, горючее для электростанции и цистерны с водой. По крайней мере в четырех постройках располагались химические лаборатории. В двух одноэтажных бараках прямо перед центральным въездом размещались лаборатории Шварца. Несколько дальше к северу находилась еще одна лаборатория и еще одна у стены оазиса Алых Пальм. Там работал пуассон. Над крышами бараков возвышались характерные жестяные трубы, вытяжки из помещений, где проводились исследования. Трехэтажное кирпичное здание в юго-восточном углу территории являлось резиденцией самого грабера. Справа от здания возвышалась водонапорная башня. С тех пор, как я приехал, прошло более трех месяцев, но мое знакомство с территорией по-прежнему ограничивалось двумя бараками, где хозяйничал доктор Шварц. Кроме меня, в его распоряжении было еще только два сотрудника, немец по имени Ганс и итальянец Джованни Сакко. Оба они работали в северном бараке и ко мне никогда не заходили. Весь северный барак представлял собой синтетическую лабораторию. Там изготавливались какие-то химические вещества. Там же вместе с Гансом и Сакко жил и доктор Шварц. Я жил один. По территории днем и ночью медленно шагали часовые, вооруженные карабинами. Они несли службу по двое и обходили территорию по какому-то очень сложному маршруту. Мне редко приходилось видеть кого-нибудь на территории. Особенно безлюдным был юг, хотя днем из труб валил дым, а ночью иногда светились окна. Вдоль восточной ограды проходила асфальтовая дорога, и по ней довольно часто к водокачке или к электростанции подъезжали грузовики. На этой же дороге иногда появлялись люди, закутанные в белые бурнусы. Это были рабочие из местных жителей. Кроме Шварца и Пуассона, я долгое время ни с кем не общался. Ганса и Сако я встречал, когда приходил с результатами анализа в Северный барак. Однако всякий раз они немедленно удалялись, оставляя меня наедине с доктором. Пуассон приходил ко мне сам, причем после случая со спиртом очень редко. Заходил главным образом для того, чтобы взять какой-нибудь реактив или передать мне препарат для анализа. Он всегда был молчалив, задумчив и, как мне казалось, немного пьян. У меня создалось впечатление, будто он чем-то расстроен но чем он не хотел или не мог мне сказать. Впрочем, вскоре после приезда у меня появился еще один знакомый. Вернее, знакомая. Правда, я ни разу ее не видел в лицо. Это знакомство состоялось так. Однажды, когда я почему-то залежался в постели, вдруг зазвонил телефон. Так как до этого мне никто и никогда не звонил, я вскочил как ошпаренный и схватил трубку не успел я произнести ей слова как послышался женский голос господин мюрдель пора на работу женщина говорила по французски с очень сильным немецким акцентом вы опаздываете на работу господин мюрдель уже десять минут девятого я посмотрел на часы мои часы показывали только семь. «На моих только семь», — произнес я растерянно. «Вы не проверяли свои часы. Звоните мне всегда после восьми вечера. Я буду говорить вам точное время». «А как мне вам звонить?» «Просто поднимите трубку». «Хорошо, спасибо, я буду так делать. Кстати, как ваше имя?» «Айнцик». Впоследствии мне приходилось часто пользоваться телефоном, чтобы лишний раз не ходить к доктору Шварцу, а также в тех случаях, когда нужно было справиться о судьби анализов у Пуассона, которому мне не разрешалось ходить. Я поднимал трубку и называл, кого мне нужно. "Пожалуйста", говорила Айнцек, и меня соединяли. Однажды вместо доктора Шварца трубку взял итальянец. На очень ломаном немецком языке Он стал быстро мне говорить, что количество кремния, которое я обнаружил в препарате, слишком мало, и что анализ необходимо повторить, и чтобы я... Тут нас разъединили. Я стал кричать в трубку, чтобы меня соединили вновь, но голос Айнцик с подчеркнутой вежливостью произнес. «По этим вопросам вам надлежит разговаривать только с доктором Шварцем. Его сейчас нет». После этого я почему-то заинтересовался, куда идет провод от моего телефона. Оказывается, вниз, под пол. Электропроводка также была подземной. Я попробовал угадать, где находится телефонный коммутатор. Наверное, в трехэтажном здании, где обитал доктор Грабер. За время пребывания в институте Грабера я научился многому. Теперь я мог очень профессионально выполнять качественный и количественный химический анализ. Причем со значительно большей точностью, чем в университете. Кроме обычных реактивов, для обнаружения химических элементов, я применял чувствительные органические индикаторы. Я освоил многие физические методы анализа, о которых раньше знал либо только по книжкам, либо по одному-двум практическим опытам на устаревшем оборудовании. Я владел колориметрическим, спектрофотометрическим, спектральным, рентгеноструктурным и потенциометрическим анализами. Доктор Шварц настаивал на том, чтобы последний я выполнял особенно тщательно. «Концентрацию водородных ионов в растворах вы должны определять с высокой степенью точности. В конце концов, вы должны ее просто чувствовать с точностью до третьего знака», – поучал он. «Я долго не мог понять, почему это так важно». Только впоследствии, когда здесь, в пустыне, разыгрались трагические события, я понял смысл всего этого. Из лаборатории, где жил Шварц, мне передавали для анализа либо растворы, либо кристаллические вещества. Пуассон, как правило, приносил мне золу. Он что-то сжигал у себя в лаборатории, и мне предстояло определить состав того, что оставалось. Иногда он приносил растворы. Но это были и не те кристально чистые растворы, которые поступали от Шварца. Растворы Пуассона почти всегда были очень мутными, с осадками, иногда неприятно пахли. Передавая их мне, он настаивал, чтобы прежде чем я помещу их в потенциометрическую кювету, или в кювету нефилометра, я их тщательно взбалтывал. Однажды я не выдержал. «Послушайте, Пуассон», — сказал я. Как-то доктор Шварц забраковал мой анализ только потому, что я высыпал реактив на руку. А вы приносите буквально помои. Вот, например, глядите, в пробирке плавает настоящее бревно. Или кусок кожи, или черт знает что. Как не болтай, а эта грязь либо попадет, либо не попадет в анализ. И я уверен, что при той точности, которая требуется, у вас могут получиться разные результаты. «Сделайте так, чтобы эта ткань попала в анализ, особенно в качественный», – произнес он и ушел. Результаты каждого анализа я выписывал на специальном бланке, указывая все данные. Какие химические элементы входят в состав препарата, их процентный состав, полосы поглощения вещества в ультрафиолетовой и инфракрасной части спектра, коэффициенты рассеяния, концентрацию для растворов тип кристаллической структуры для твердых и кристаллических веществ, концентрацию водородных ионов и так далее, и так далее. Вначале я выполнял всю работу автоматически, не думая, каков ее смысл и для чего она необходима. Меня просто увлекало огромное многообразие сведений о веществе, получаемых современными методами исследования. Было приятно узнать о каком-нибудь розоватом порошке, что молекулы вещества в нем расположены в строго кубическом порядке. Об этом говорил рентгеноструктурный анализ. О том, что это органическое вещество, в котором есть метильная, гидроксильная, карбоксильная и ароматическая группы, что имеются двойные и тройные связи, свидетельствовал спектрофотометрический анализ. Что вещество имеет кислую реакцию, об этом говорил потенциометрический анализ. Что в состав молекул вещества входят атомы кремния, алюминия, железа и так далее, я узнавал из результатов эмиссионного спектрального анализа. Иногда данных получалось так много, что я свободно писал химические формулы исследованных соединений. Закончить химический анализ написанием формулы вещества мне удавалось только для препаратов, которые поступали от Шварца. Что касается анализов Пуассона, то они были такими же мутными, как и его растворы. Это было огромное нагромождение всяких химических элементов, групп, радикалов, ионов. В них было все, что угодно. Спектральный эмиссионный анализ залы давал такое огромное количество линий, что только после многочасового изучения спектрограмм можно было выписать все те элементы, которые там обнаруживались. Но, проделав несколько сотен анализов, я вдруг сделал открытие. Получал ли я чистые вещества от Шварца или грязь от Пуассона, я почти всегда обнаруживал кремний. Кремний в сочетании с другими элементами назойливо фигурировал почти во всех случаях. То он входил в кислотный остаток, то в радикал органического соединения, то встречался в качестве комплексного иона в сочетании с другими элементами. Я сказал «почти», потому что было несколько анализов, в которых кремний не обнаруживался. Но зато там обнаруживался другой элемент четвертой группы периодической системы Менделеева – Германий. Это было важное открытие, и я сделал его самостоятельно. Но оно ни на шаг не приблизило меня к ответу на занимавший меня вопрос «что здесь делают немцы?». Как химик я знал свойства кремния и его соединений. Я мысленно перебирал в своей памяти многие из них, и они, как я был почти уверен, не могли представлять большой интерес. Соединения кремния – это песок, это различные твердые минералы, кварцы, граниты, шпаты. Это стекло, жидкое и твердое. Это материалы для режущих инструментов, вроде карборунда. Кремний — это различные силикатные изделия, кирпич, фарфор, фаянс. Все это давным-давно известные вещи. Стоило ли забираться в пустыню, чтобы тайком от всего мира исследовать соединение кремния? В конце концов, я решил поговорить об этом начале с Пуассоном, а после — со Шварцем. Разговор с Пуассоном просто не состоялся. На вопрос, почему в его анализах почти всегда присутствует кремний, он вдруг нахмурил брови, затем, как бы, боясь, что его могут подслушать, шепотом сказал: «Взгляните вокруг. Всюду песок. Песчаная пыль легко может попасть в препарат. А известно, что даже ничтожные следы кремния обнаруживаются без труда». Это было сказано с таким видом и так выразительно. Что почти означало «не будьте идиотом и не задавайте неуместных вопросов». Я его об этом больше спрашивать не стал, так как понял, что он врет. В его препаратах кремния было очень много. Не сыпал же он в пробирке песок специально. Разговор с доктором Шварцем оказался более интересным. Как-то я принес ему стопку анализов. Когда он стал рассматривать один из них, я сказал, в отношении этого я не совсем уверен. «Почему?» – поднял он на меня свои светло-голубые глаза. Он всегда имел привычку, рассматривая что-нибудь, жевать кончик спички. Это он делал и сейчас. Но после моего замечания мне показалось, что его лицо, всегда спокойное и самоуверенное, вдруг стало настороженным. Здесь я не обнаружил кремния, ответил я, не спуская с него глаз. Кремния? А почему вы думаете, что он обязательно здесь должен присутствовать? Я его нахожу, как правило, во всех препаратах, которые вы мне передаете. Мы ведь работаем с соединениями кремния. Последний вопрос я задал стараясь казаться как можно более безразличным и спокойным, хотя по совершенно непонятной причине, Сердце у меня сильно стучало. Какое-то сверхчутье подсказало мне, что сейчас я коснулся чего-то такого, что является страшной тайной. Вдруг Шварц громко расхохотался. «Боже, какой я идиот! Все это время я заставлял вас мучиться над вопросом, с какими соединениями мы имеем дело. А ведь мне нужно было об этом вам сказать с самого начала». Ваша работа приобрела бы совершенно иной смысл. Насмеявшись вдоволь, он вытер платком слезящиеся глаза и спокойно, но весело произнес. Ну, конечно, конечно, мы занимаемся изучением и синтезом кремний органических соединений. Мы занимаемся органическими соединениями кремния. Вот и все. Вот в этом и есть вся наша работа. Я продолжал смотреть на него удивленными глазами, как бы спрашивая: "А почему именно здесь, в пустыне?" Однако он ответил и на этот невысказанный вопрос. "Знаете ли, кремниевые органические соединения очень мало изучены. Те, которые до сих пор были синтезированы, пока не имеют никакого практического значения. Однако им, по-видимому, принадлежит будущее". Доктор Шварц встал, и подошел к большому книжному шкафу. Он извлек немецкий химический журнал и передал мне. Вот, возьмите и прочтите здесь статью доктора Грабера о кремнии органических соединениях. Этими соединениями профессор занимался еще до войны. Сейчас он продолжает свои исследования в том же направлении. Почему здесь, а не в Германии? Это совершенно ясно. Истинная наука. Требует уединения. Глава четвертая. Ураган. Через полгода моя жизнь вошла в монотонную колею. Наступила зима. Теперь после захода солнца становилось так холодно, что выходить на дозволенную вечернюю прогулку совершенно не хотелось. Электрическая печь не согревала моей комнаты, и поэтому с наступлением темноты Я сразу же забирался под одеяло и читал. Как раз в этот период я заметил, что в южной лаборатории закипела работа. Из труб барака круглые сутки валил дым, окна светились ночи напролет. И вот однажды, когда мой рабочий день окончился, в лабораторию вдруг вбежал высокий белокурый человек в роговых очках с фарфоровой банкой в руках. На мгновение он остановился в двери, как вкопанный. «Простите меня, пожалуйста, мне необходимо видеть господина Шварца». Наконец пролепетал он по-немецки, растерянно улыбаясь. «Господин Шварц куда-то ушел. Наверное, в свою лабораторию». «Тоже по-немецки», — ответил я. «Увы, его там нет. Я там был, а это... так срочно! Так срочно!» «Может быть, я смогу вам помочь?» – спросил я. «Не знаю, не знаю». Он прижал банку к груди. «Меня послал доктор Грабер. Нужно немедленно произвести полный анализ вот этого». «Это как раз по моей части», – сказал я и протянул к нему руку. Немец отскочил от меня и попятился к двери. «А вы допущены к работам из два. 2 Прошептал он, прикрывая ладонями свою драгоценную банку. «Конечно!» – нагло соврал я, решив, что сейчас мне представляется исключительный случай узнать нечто очень важное. «Конечно! Я допущен к работам Изольда-2, Зигфрид-0, Свобода, лор вообще ко всем работам цикла «Глиняный бог». На меня нашло какое-то безрассудное вдохновение» я придумывал шифры неизвестных мне работ с быстротой молнии. Он заколебался и робко спросил, «А вы немец?» «Господи, конечно! Разве может иностранец быть допущен к этим исследованиям?» «Я родом из Сара», — продолжал я лгать, а мозг сверлила лишь одна мысль. «Скорее, скорее же давай твою проклятую банку, иначе будет поздно, иначе придет Шварц». Тогда берите, только я должен здесь присутствовать. Так мне приказали. Хорошо, я-то ведь порядок знаю. Он протянул мне белую фарфоровую банку, закрытую крышкой. Что нужно определить, спросил я. Концентрацию водородных ионов, количество кремния, натрия и железа. И все, спросил я весело. Все, только, пожалуйста, скорее. В моей лаборатории под потолком горела яркая электрическая лампа. Кроме нее еще одна без абажура стояла на рабочем столе. Я подошел к ней и открыл крышку. Меня поразил запах находившейся там жидкости. Я слегка качнул банку и застыл, потрясенный, глядя, как по белоснежным стенкам стекает густая красная масса. Это была кровь. «Боже мой, что вы так медлите? Это же образец 1742. От вчерашнего он отличается только концентрацией водородных ионов. Если анализ не сделать быстро, кровь скоагулирует». Я поднял на немца вытаращенные глаза, продолжая сжимать банку. Я вдруг почувствовал, что она теплая. Более теплая, чем ее можно было нагреть в руках. «А вы уверены, что она свернется?» Проговорил я, наконец, хриплым голосом, медленно подходя к немцу. Он попятился, уставившись на меня своими огромными голубыми глазами. Так мы шли очень медленно, он, пятясь к двери, а в двух шагах от него я, судорожно сжимая фарфоровую банку. — А теперь вы мне скажите, — проговорил я сквозь стиснутые зубы. — Чья это кровь? «Вы сумасшедший!» – завизжал он. «Вы разве забыли? Серия Изольда 2 – это кролики, крысы и голуби! Скорее же, вы!» И я захохотал. Я не знаю, почему я так испугался этой крови, почему она произвела на меня такое страшное впечатление. Кроличья кровь! Вот чудо! А я-то думал. «Ах да, конечно!» Воскликнул я, смеясь и сильно ударил себя полбу ладонью. А я-то думал, что это по серии... А разве и есть серия, в которой... Вдруг прервал меня немец и в свою очередь пошел на меня. Его лицо исказили ненависть и презрение. Симпатичное и молодое лицо мгновенно стало страшным. Трудно представить, чем бы кончилась эта неожиданная встреча, Если бы в лабораторию не ворвался доктор Шварц. Он влетел как вихрь, разъяренный и взбешенный. Таким я его никогда не видел. Его добродушие, любезность и обходительность исчезли. Еще на пороге он не своим голосом заорал. «Вон, вон отсюда! Как ты смел лезть сюда без разрешения?» Я думал, что все это относится ко мне и уже приготовился ответить, как вдруг доктор Шварц подбежал к немцу и ударил его кулаком по лицу. Тот, закрыв рукой глаза, отскочил к окну, а Шварц догнал его и ударил еще раз. «Проклятая свинья! Где препарат?» Немец не ответил. Лицо его блестело от пота. «Где препарат? Я спрашиваю тебя, подлец!» «Он у меня, господин доктор», — негромко произнес я по-немецки протягивая фарфоровую банку Шварцу. Шварц круто повернулся ко мне. До этого, казалось, он не замечал моего присутствия, но тут уставился на меня вытаращенными глазами. — Какое право ты имел брать этот препарат? — заревел он. — Ах ты, французская свинья! Он замахнулся, но я успел прикрыться рукой, и удар пришелся прямо по фарфоровой банке. Удар был сильный, банка вылетела у меня из руки, ударилась о стену над моим рабочим столом и разлетелась вдребезги. На стене расплылось огромное красное пятно. Темные струйки, быстро набухая, побежали вниз. Кровь забрызгала весь стол, все мои бумаги. Несколько капель попало на электрическую лампочку, и алые брызги пузырились на раскаленном стекле. На мгновение дворилась мертвая тишина. Наши глаза были прикованы к пятну на стене. Первым оправился я. «Простите, что я взялся за это дело, но анализ, как заявил этот господин, был очень срочным». «Срочным?» — произнес Шварц, как бы проснувшись. «Ах да, срочным!» «Кролика только что убили, господин Шварц!» — пролепетал белокурый немец. Да, только что. Кровь была еще теплой, и нужно было срочно определить концентрацию водородных ионов. Да-да, черт возьми. А я-то думал. Этот негодяй Ганс мне сказал. Фу ты, какая глупость. Шварц подошел к столу и стал носовым платком обтирать электрическую лампочку. Затем, совсем успокоившись, он улыбнулся и, как всегда добродушно и весело, глянул сначала на меня, а после на немца. «Черт бы меня побрал! А ведь я, кажется, погорячился. Это все негодяй Ганс. Это ему следует задать трепку. Впрочем, не сердитесь на меня, Мюрдаль. И вы, Фрёлих. Ведь вам, наверное, в детстве влетало ни за что ни про что от отца, который приходил домой не в духе. Поверьте, я хочу для вас хорошего. Пойдемте, Фрёлих». Я сам извинюсь перед доктором Грабером за испорченный образец. Мы его повторим завтра. Простите меня, Мюрдали, еще раз. Ложитесь отдыхать, уже поздно. Спокойной ночи. Шварц приветливо помахал рукой и вместе с Фрёлихом, с которым я так и не познакомился, вышел из лаборатории. Фрёлих продолжал прижимать ладонь к разбитым губам. Мне показалось, он посмотрел на меня с удивлением. Оставшись один, я еще несколько минут стоял перед столом, залитым кровью. В голове все перемешалось. Я слышал дикую брань доктора Шварца. Робкий и удивленный голос Фрёлиха автоматически повторял про себя «Изольда-2!» «Изольда-2!» Затем я погасил свет и ушел в спальню. Мне совершенно не хотелось спать. Лежа на спине, я уставился в темноту и продолжал думать обо всем случившемся. Неужели виной всему плохое настроение Шварца? Или, может быть, что-нибудь другое? Почему он так яростно набросился на Фрелиха? Почему он вдруг так внезапно остыл? Что ему наговорил Ганс? Я повернулся на другой бок. В пустыне поднимался ветер, и песчинки яростно ударяли в окно. В соседней комнате в трубе вытяжного шкафа завывал порывистый ветер. Ветер крепчал с каждой минутой, и вскоре окна лаборатории задрожали и зазвенели. Песок шипел на все лады, стараясь, казалось, процарапать себе щель в стенах, ворваться в дом и засыпать все. Я приподнялся на локтях и посмотрел в окно. Тьма была кромешная. Песчаная пыль плотной пеленой заволокла небо. Начинался ураган, песчаная буря. Во время таких бурь в воздух взвиваются тысячи тонн песка. Песчаные смерчи носятся по пустыне, вовлекают в движение новые горы песка, превращая день в ночь, ночь в ад. Вдруг среди свиста и шипения до моего слуха донеслись какие-то странные звуки. Это было похоже на царапанье, скрежет потрескивание. С каждой секундой оно слышалось все более и более явственно. Я встал с постели и подошел к окну. Царапанье звучало теперь совсем близко. Я приник к стеклу, вглядываясь в беспросветную темноту и ожидая увидеть нечто непонятное и таинственное, что вызвало у меня одновременный страх и любопытство. Я ждал, что вот-вот из потоков бешено несущегося песка вынырнет и прильнет к стеклу с той стороны чье-то страшное лицо. И вдруг я осознал, что скрипение и царапанье исходит не снаружи, а изнутри, что звук рождается здесь, в лаборатории, в соседней комнате. Я бросился к двери и широко ее распахнул. В этот момент скрежет был особенно громким как будто кто-то пытается в темноте вставить ключ в замочную скважину. Я пошарил по стене и повернул выключатель. Спектрофотометрическая фотометрическая сразу наполнилась светом. Здесь все было так же, как час назад. Но странный звук слышался совершенно отчетливо. Откуда он шел? Я медленно пошел между столами и приборами, приблизился к вытяжному шкафу и, наконец, оказался перед большой металлической дверью которая закрывала понижающий трансформатор. На серой чугунной двери был нарисован белый череп и две кости, перечеркнутые красной молнией. По-немецки было написано «Внимание! Высокое напряжение». Да, звуки слышались отсюда. Кто-то пытался открыть дверь с противоположной стороны. Но кто? Разве там не трансформатор? Так я стоял довольно долго растерянно глядя на изображение черепа, пока скрежет металла внезапно не прекратился. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Вначале я увидел только темную щель, а затем в щель просунулась голова человека. Я чуть было не вскрикнул, узнав Морриса Поассона. Наши глаза встретились, и он сделал мне знак, чтобы я погасил свет. Я щелкнул выключателем, И на ощупь вернулся к двери. Я не видел Морриса, но слышал, как тяжело он дышит. Затем он прошептал. «У вас никого нет?» «Нет». «Поверьте мне, я честный человек, и я не могу здесь больше оставаться». «Что вы хотите делать?» «Бежать». «Куда?» «Бежать отсюда во Францию. Рассказать всем все». Разве отсюда нельзя уйти просто так? Нет. Как же вы собираетесь бежать? Это моё дело. У меня нет времени на объяснение. Который час? Я глянул на светящийся циферблат ручных часов. Без четверти два. Через семь минут они будут далеко. Кто? Часовые. Вот что. Возьмите этот ключ. Он позволит вам кое-что узнать. Только не ходите по правой галерее. Идите прямо. Поднимитесь по ступенькам вверх и откройте такую же дверь, как эта. Я думаю, на моё место они найдут человека не раньше, чем через месяц. За это время вы успеете все узнать. Чем я могу вам помочь? Три вещи. Очки, бутылку воды. И стакан спирта. Спирт я выпью сейчас. У меня нет очков против пыли. У меня рабочие очки. Кстати, почему вы не входите в комнату? Подождите. Так просто войти к вам нельзя. Давайте очки. Сейчас мне без них не обойтись. Песок. Я вернулся в свою комнату и взял со стола свои очки. Затем ощупью нашел бутылку с завинчивающейся крышкой и наполнил ее водой. Пуассон выпил стакан спирта и запил водой из бутылки. «Так, кажется, все. А сейчас берите меня на спину и несите до наружной двери. Если там все спокойно, я выйду». «На спину? Вас?» – изумился я. «Да, вы понесете меня». «Иначе они узнают, что я у вас. Поворачивайтесь!» Он обхватил меня за шею, я взвалил его на спину и понес к выходу. Когда я открыл наружную дверь, облако песка яростно набросилось на нас. Несколько секунд мы вслушивались воющий ветер. Моррис тронул меня за плечо. «Пора. Прощайте. Не забывайте, что вы француз и человек». Заприте дверь в трансформаторный ящик. Прощайте. Скоро и вам все станет понятным. Он наклонился и нырнул в стонущую темноту. Я зажег свет и запер дверь трансформаторного ящика. В эту ночь я не мог уснуть. Только под утро я забылся тяжелым, переполненным кошмарами сном. Меня разбудил яростный телефонный звонок. «Мюрдаль, вы спите, как мертвец», — услышал я резкий голос фрау Айнцек. «Почему вы еще не на работе? Вы не спите по ночам и как лунатик бродите по лаборатории. Но это ваше дело. А на работу извольте подниматься вовремя». «Боже, а сколько сейчас времени?» «Сейчас две минуты десятого». «Да, но ведь такая темень». «Хотя это в мои обязанности и не входит, могу вам сообщить, что на дворе ураган!» Ответила она язвительным тоном и повесила трубку. Я быстро оделся и пошел умываться. Глава пятая. Крыса. Странное появление Пуассона в моей лаборатории и его бегство вызвали в моей душе смятение. Все произошло так неожиданно, что в течение нескольких дней я не мог прийти в себя, постоянно вспоминая все детали этого события. С его бегством в институте ничего не изменилось. Ни доктор Шварц, ни фрау Айнцик, ни часовые не показывали вида, что произошло что-то необычайное. Все было как всегда. И я по-прежнему получал на анализ большое количество органических, и неорганических веществ от Шварца. Не стало только грязных препаратов, которые мне приносил Моррис. С его исчезновением я потерял единственного собеседника, с которым мог вести и неофициальные разговоры. Не видел я больше и Фрёлиха, а доктор Шварц стал обращаться со мной более сухо и более официально. Он перестал разговаривать со мной о вещах, не имевших отношения к работе. Часто, изучая результаты моих анализов, он становился раздражительным и придирчивым. Были случаи, когда он приказывал мне переделывать или повторять анализы. Я заметил, что во всех этих случаях анализируемые вещества представляли собой густые смолообразные жидкости, несколько мутноватые на просвет. Эти вещества имели огромный молекулярный вес иногда более миллиона, и сложную молекулярную структуру, в которой я обнаруживал при помощи инфракрасного спектрофотометра сахаридные и фосфатные группы и азотистые основания. В этих веществах я не обнаруживал кремния, и именно это обстоятельство, как мне казалось, сделало доктора Шварца раздражительным и нервозным. Однажды я осмелился спросить Шварца, что это за странные вещества. Не поворачивая головы в мою сторону и пристально всматриваясь в выписанный в столбик данные, он ответил – РНК. После этого я принялся припоминать все, что мне было известно о рибонуклеиновых кислотах из курса органической химии. К сожалению, известно мне было немногое. Эти кислоты являются специфическим биологическим продуктом. И о них в обычных учебниках органической химии говорится лишь вскользь. Я почти ничего не нашел о них и в той небольшой справочной литературе, и в журнальных статьях, которые были в моем распоряжении. Рибонуклеиновые кислоты – основные химические вещества, входящие в состав ядер живых клеток. Их особенно много в быстро размножающихся клетках и в клетках головного мозга. Вот и все, что я вспомнил. Однако мне было точно известно, что в состав рибонуклеиновых кислот кремний не входит. И нервозность Шварца была совершенно непонятна. К концу зимы у меня стало особенно много работы. Теперь почти все анализы касались либо рибонуклеиновых кислот, либо веществ им аналогичных. Кремний полностью исчез из списков элементов. Шварц из самодовольного и добродушного ученого превратился в злобного следователя. Он не разговаривал, а рычал. Просматривая мои записи, он яростно бросал листки в сторону и бормотал непристойные ругательства. Совершенно меня не стесняясь, он вскакивал, выбегал в соседнюю комнату, где работал итальянец Джованни, и, путая немецкие, итальянские и французские слова, обрушивался на него с проклятиями. Мне стало ясно, что итальянец – синтетик, который должен был во что бы то ни стало втолкнуть в рибонуклеиновую кислоту кремний. Он делал огромное количество синтезов, всякий раз меняя температуру, давление в автоклавах и колбах, соотношение реагирующих веществ. Сакка кричал, что он в точности выполнял все указания сеньора профессора. Но он не виноват, что кремний не присоединяется к молекуле. Рибонуклеиновой кислоты. Однажды, когда Шварц накинулся на Джавани с очередным потоком ругани, я не выдержал и вмешался. Вы не смеете так обращаться с человеком. Вы обвиняете его в том, что он не может по вашей прихоти переделать законы природы. Закричал я, когда Шварц замахнулся на синтетика кулаком. Шварц на мгновение остолбенел а затем прыгнул ко мне. «Ах, и ты здесь, французская свинья! Вон!» У меня потемнело в глазах от ярости, но я сдержался и не двинулся с места. Сквозь зубы я процедил. «Вы не химик, а дрянь безмозглая, если проведенный под вашим руководством синтез не дает желаемых результатов». Доктор Шварц побледнел, как полотно. Глаза его почти вылезли из орбит. Задыхающийся от ярости, он готов был разорвать меня в клочья. В это время Джованни подошел к доктору сзади. Глаза итальянца блеснули ненавистью. Шварц был высоким, широкоплечим мужчиной, сильнее каждого из нас. Но против двоих он вряд ли посмел бы выступить. Он замахнулся, чтобы ударить меня, но итальянец схватил его за руку. «Одну секунду, сеньор!» Прошипел он. Несколько мгновений Шварц стоял между нами, оглядывая то одного, то другого. Затем он проговорил. «Запомните хорошенько этот день. Запомните навсегда. А сейчас убирайтесь вон». После этой бурной сцены я медленно возвращался в свою лабораторию. За время жизни в пустыне я не раз совершал прогулки по песчаному морю. Я привык к монотонному пейзажу. Я знал здесь все до мелочи. С первого дня пребывания в институте все здесь было неизменным и застывшим. И только черный дым валил из трубы южной лаборатории то сильнее, то слабее. А поверхность песка, в зависимости от ветра, то покрывалась мелкой рябью, то морщилась рядами застывших волн. Песок в лучах солнца был кремового цвета, а в особенно жаркие дни приобретал слегка голубоватый оттенок, как будто покрывался тончайшей блестящей пленкой, в которой отражалось небо. И все кругом было засыпано песком, на котором кое-где виднелись редкие следы людей, следы, которые быстро исчезали. Во мне все кипело от злости. Я проклинал то себя, то Шварца, то весь мир. Главным образом потому, что я ничего не понимал. Я не понимал до сих пор смысла работы Института Граббера. Я не понимал, почему бесится Шварц, не находя кремния в рибонуклеиновой кислоте. Я не понимал, почему отсюда бежал Пуассон. Я не понимал, почему лаборатория прячется в пустыне. В общем... Я ничего не понимал, и это приводило меня в отчаяние. Кремний, кремний, кремний сверлило в голове, пока я медленно шел к своему бараку, ступая по раскаленному песку. Вот он, кремний. Окись кремния в огромном количестве, разбросанная по необъятным пустыням Африки. Его здесь сколько угодно. Но он живет своей, самостоятельной жизнью. Есть строгие законы, где он может быть, а где его быть не должно. Это элемент со своим характером, как и всякий химический элемент. В соответствии со структурой своей электронной оболочки, он определенным образом ведет себя в химических реакциях. Он охотно присоединяется к одним веществам и не присоединяется к другим. И разве в этом виноват Джованни? Но почему кремний? Если Грабера интересуют органические соединения кремния вообще, то почему ему так необходимо втиснуть атомы кремния в молекулу биохимического продукта? Подойдя к лаборатории, я вдруг остановился, как вкопанный. Перед дверью в свой барак я с удивлением увидел валявшуюся возле ступенек дохлую крысу. Появление ее было столь неожиданным, что я не поверил своим глазам и легонько ударил серый комок носком ботинка. Каково же было мое изумление, когда я почувствовал, что коснулся чего-то твердого, как камень. Я огляделся вокруг. Одна пара часовых стояла далеко, с северной стороны, а вторая была почти рядом со мной. В соответствии с принятым порядком они стояли неподвижно и смотрели в мою сторону. С минуту поколебавшись, я наклонился над крысой и стал тщательно завязывать шнурок на ботинке. Через несколько секунд я выпрямился, держа крысу в руках, и вошел в лабораторию. Вначале я подумал, что животное высохло на солнце. Такая мысль пришла мне в голову потому, что едва я тронул ее длинный хвост, он легко сломался, словно тонкая сухая ветка. Однако тело ее не имело того сморщенного вида, какой бывает у высушенных животных. Труп больше напоминал чучело, набитое чем-то очень твердым. Шерсть крысы была жесткой, как щетина. «Кто мог подбросить у моей двери такое чучело?» – подумал я. Я не мог не заметить крысу во время прежних прогулок. Она появилась именно сегодня утром, пока я находился у Шварца. Может быть, в течение этого часа кто-нибудь подходил к моей двери? Но тогда на песке были бы видны следы. Значит, но не могло же чучело крысы появиться здесь само собой. Так ничего и не придумав, я взял скальпель и попробовал воткнуть острие в брюшко крысы. Но это оказалось так же невозможно, как если бы я пожелал проткнуть камень. Кончик ножа беспомощно царапал по поверхности, сдирая тонкий слой шерсти. Попытка отрезать лапку окончилась тем, что она просто отломалась. Я смотрел место облома и обнаружил, что оно блестит, как полированное дерево. Убедившись, что разрезать это чучело или труп мне не удастся, я положил его на тяжелую плиту, на которой обычно сжигал препараты для анализа золы. Взял молоток и ударил изо всех сил. Труп раскололся на несколько крупных кусков. Поверхности раскола имели блестящий стеклообразный вид с узорами, в которых нетрудно было угадать сечение внутренних органов животного. В недоумении я вертел обломки в руках. Если даже предположить, что эту крысу специально сделали из камня и натянули на нее шкурку, то зачем было так тщательно воспроизводить ее внутреннюю структуру? Нет, это не каменная модель крысы. Это настоящая крыса, которая была живой, но по какой-то непонятной причине превратилась в каменную. И мне было неясно только одно. Окаменела она после того, как подбежала к двери моей лаборатории? Или же... После недолгих размышлений я выбрал из обломков небольшой кусок и побежал к спектрографу. Вспыхнуло яркое пламя дуги. На спектрограмме я увидел то, что ожидал. Среди огромного множества различных линий, принадлежавших главным образом железу, выделялись жирные черные линии, по которым нетрудно было узнать кремний. Крыса действительно была каменная. Это открытие вдруг совершенно по-новому осветило смысл всей моей работы. Я понял, почему кремний так назойливо выявлялся в моих анализах. Я смутно догадывался, что грязь, которую мне приносил Пуассон, по-видимому, являлась результатом сжигания или измельчения таких же каменных животных, как и найденная мною крыса. По-новому выглядел намек Морриса на то, что доктор Грабер собирается сыграть с биохимией какую-то шутку. Мне стало ясно, что кремний немцы пытаются втолкнуть в живой организм. Но зачем? Ведь не для того же, чтобы изготавливать каменные чучела. А для чего? Наступили сумерки, а я продолжал сидеть, погруженный в размышления. Чем больше я думал, тем больше терялся в догадках. От напряжения мутилось в голове. Я чувствовал, что если в ближайшее время не пойму смысла всего этого, то сойду с ума. Теперь я не мог обратиться с прямым вопросом к Шварцу. Свою находку я должен держать в тайне. Нужно было искать какие-то другие пути для решения загадки. И тут я вспомнил. Ключ. Ключ, который передал Пуассон в ночь побега. Я спрятал его тогда под тяжелой рельсой, на которой стоял спектрограф. Сейчас я нашел его и, как величайшую драгоценность, сжал в руке. Я решительно подошел к двери серого ящика, на котором был изображен человеческий череп между двумя костями, перечеркнутый красной молнией. «Нет, так нельзя. Это непростая прогулка». Это опасная экспедиция, которой нужно долго и тщательно готовиться. За каждым моим движением в лаборатории следят там, у грабера. Фрау Айнцик знает все о каждом моем шаге. Прежде чем отправиться в путешествие для выяснения тайны, я должен себя обезопасить. Я отошел от серой двери и снова положил ключ под рельсу. Я убрал осколки крысы в банку. И спрятал в шкаф с химической посудой. Затем я лег спать. В эту ночь мне снились неподвижные каменные идолы со сложенными на груди руками.